Робин Грейди. Созданы друг для друга, любовный роман. Самюэль и Лаура полюбили друг друга с первого взгляда и поженились. Но проблемы недопонимания и ссоры привели к тому, что вскоре они расстались. Но судьба, похоже, готова подарить им еще один шанс. Бишоп узнает, что Лаура потеряла память и считает, что они все еще женатые